Глава 31. Не видела, верно? Лицо Леонарда расплылось в мерзкой улыбке. У меня помутилось перед глазами, я провалилась в обморок. Ублюдок! Дрожащим голосом пробормотала я, пытаясь нащупать опору и не рухнуть в сухую траву. Мне предупредительно подставили руку. Я пыталась отдышаться от темноты, а Леонард выплевывал какие-то проклятия, только я еле слышала. У мужчин горе короткое, как и у животных. Это мне хотелось на стену лезть, а мальчики попереживали, а потом наняли гада-следователя на работу, чтобы не трепался о нашей беде. Это для меня смерть дочери — крушение мира, а для других — способ поживиться. Как для Леонардо, который использовал мое горе для шантажа. — Я бы тебя на куски разорвала, — выдавила я, усилием воли отгоняя от себя предобморочную темноту. У быстрая реакция. Не говорите при них то, о чем можете пожалеть. На Леонарда мгновенно обрушился сокрушительный удар лапой. Такой быстрой, что почти не улавливался глазом. Я уже видела, как дерутся оборотни, хотя мальчики оберегали меня от таких зрелищ. И все равно это было неожиданно. Секунда, и фонтан крови взметнулся вверх, окатив меня сверху донизу. Я стояла прямо перед Леонардом. Густая жидкость хлестнула по ногам, платью, брызги окропили лицо. Даже на волосы попало. Я вскрикнула и отшатнулась, пытаясь закрыться от вонючей крови. Обезглавленное тело Леонардо, содрогаясь, повалилось в траву. Я подняла глаза вверх, чтобы не смотреть на агонию. «Избавь меня от этого!» Ему даже не дали договорить. «Какого черта?» «Оливия?» На плечи снова легли сильные ладони, приводя меня в чувство. «Все в порядке?» «Вы дрожите!» «Как приятно чувствовать себя в мужских руках, которые решат мои проблемы!» Я судорожно вздохнула, пытаясь стереть липкую кровь со щеки, но только размазала. «Да», — прошептала я, — «о чем он говорил?» «А ты смотрела, что там?» «Понимаю, вы потрясены», — заговорил отец. После долгого молчания голос звучал тяжело и глухо. «Этот предатель работал на ваших хозяев и знал все детали. Он поделился вашей историей с нами. Если вспомнить, как было разбито лицо, вряд ли Леонард делился по согласию. Я благоразумно промолчала. Не стоит спорить с сильнейшим. Подумайте о нашем предложении, Оливия. За ответом мы придем завтра. Мы поможем вам найти и наказать виновных. Отвези ее в город, — велел он сыну. Она в шоке. Пусть придет в себя. Уверенным шагом он направился к дороге, так бы по красной ковровой дорожке ходить. Сыновья остались со мной. — Я отвезу вас в город, — сказал старший. — Сначала он перекинется. Много времени это не займет. Подождем в машине. — Я не могу ехать в таком виде, — прошептала я, опомнившись. — Я в крови. — Не беспокойтесь, — сказал он. — Заедем к нам. Вы приведете себя в порядок. Не бойтесь, вы в полной безопасности. Я тихо вздохнула, чувствуя внутреннюю слабость. Это близость оборотни на меня так действует. Рук с моих плеч он так и не убрал, не забрал пиджак, которому тоже досталось кровью. Приобняв, он повел меня к машине, пока его брат корчился в роще, мучительно возвращаясь к человеческой форме. Из-за высоких каблуков я шла медленно. Голова еще кружилась, кажется, это правда шок. Я опиралась на спутника. Теплое тело было многообещающим, но я не хотела верить. «Да, сказала бы ради дочери». Но ответы мне дали и так. Только взамен потребовали мой. Уже завтра. Я не могла вести. Руки дрожали. Лев усадил меня в «Мерседес» на пассажирское сиденье, а сам сел рядом и всем корпусом повернулся ко мне. «Меня зовут Марк. Моего брата Александр». Он окинул меня взглядом, провел ладонью по руке. «Вы все еще дрожите. Вам холодно или это страх?» «Не знаю». «Возьмите». С заднего сиденья он передал упаковку салфеток. Когда я отогнула козырек, чтобы в зеркало оценить масштаб неприятностей, то огорченно вздохнула. «Вся, вся в крови! Здесь не салфетки нужны, а душ!» Марк был почти чистым, только пара капель крови на виске, которую он убрал салфеткой, глядя в зеркало. Когда он включил верхний свет, я смогла его рассмотреть. Приятное лицо даже немного на аристократа похож. Черты правильные и молодой, не больше тридцати, волосы светло-русые, густые. Когда он взглянул на меня, я сразу же отвернулась, смутилась, что пялюсь. Мы ждали, пока к нам присоединится его брат, вагон времени. «Вашу машину перегонят позже», — пообещал он, — «не волнуйтесь». «Кому она нужна?» — волноваться, и ее только дурак угонит. Меня знобило, и я куталась в пиджак Марка. Кровь стала липкой и холодной, было противно, но такие вещи можно исправить только горячей водой. Зазвонил телефон, я даже не сразу сообразила, что мой. Сумка через плечо болталась у бока, ее почти не задело кровью. Я порылась внутри, с трудом нашла трубку и безразлично уставилась на номер. «Руслан. Он звал меня в клуб, а я так и не приехала. Что-то говорил о свадьбе. Сейчас все эти проблемы казались смешными и мелкими». Надеюсь, не примчиться в ярости ко мне домой. Я не в форме для свидания с любимым». Я вырубила телефон и забросила его обратно в сумку. Не знаю, понял ли Марк, кто звонил, и не уверена, что мне есть до этого дело. Ждать пришлось долго. Я смотрела на дорогу. Асфальт слегка серебрился в лунном свете. Скажу честно, я не знала, чему верить. Я была оглушена. Львы зародили во мне сомнения. Прошлое больше не казалось однозначным, они не смогли меня убедить в том, что парни виновны, но и вогнали в разум такую занозу, что я не могла избавиться от этой мысли. Она свербела и свербела в голове. А что если... Боль так глубоко поглотила меня, что за ней я не видела правды, упустила, что у моей беды может быть реальный виновник, тот, кто сотворил это со мной и с ребенком. Мальчики ни о чем мне не говорили. После смерти дочери у каждого началась своя дорога. Мы друг друга потеряли. Все втроем. А теперь, оказывается, у меня есть враг. Вся злость, ненависть к себе, отчаяние, в которых я пребывала последний год, клокотали, набирая силу в поисках того, кто заслужил кару. И если я найду убийцу, возможно, это принесет исцеление. А я хотела его. Я хотела вернуться к жизни. «Только кто он? Искали ли мальчики убийц, когда разорили кухню Авалона?» «Помню, Руслан так страдал. Его сдавленные хрипы с заднего сиденья, когда мы ехали за город, я до сих пор слышу в кошмарах. Наша дочь была у него на руках, и Руслан раскачивался, прижимая ее к себе. Помню, как переживал зверь. Его откровенные глаза, нездоровое дыхание...» Он гладил, гладил, гладил меня и шептал глупости, пытаясь успокоить. Это была не его дочь, но он ходил больным от ее смерти, страдал за меня. Я помню все это, но если я найду силы пойти по следу, то должна об этом забыть и беспристрастно взглянуть в глаза тех, кто тогда был рядом, потому что виновник среди них. Можно сомневаться, можно верить, что это не мои парни, Но нельзя вновь надевать шоры. Я хочу с ними поговорить, услышать правду, что произошло после моего ухода, почему они так сильно повздорили до смертельных драк и разошлись. Или хотя бы понять, что мне лгут. Это лучше, чем состояние, в котором я пребывала последний год. Его нельзя назвать жизнью, нельзя назвать смертью. Чистилище для отчаявшихся. И больше всего на свете я не хочу туда возвращаться. Из темноты что-то ударило об боковое окно, и я вздрогнула. Через стекло мне улыбнулся брат Марка. Кажется, Александр. Грязный, изможденный, но уже одет. Он знаками показал, чтобы ему открыли, но за меня это сделал Марк. Его брат упал назад и растянулся на сиденье. Весь потный, грудь высоко поднималась, словно он пробежал спринт. После обратного превращения это нормально. «Поехали!» Не говоря ни слова, Марк тронул с места. До города недалеко, особенно на такой машине. Мы поднялись на холм, у подножья расстилались городские огни. Было видно ярко освещенную фонарями трассу. Мы свернули с проселочной дороги на асфальт. Скорость сразу выросла. «Я отвезу вас к нам в гостиницу», — предупредил Марк. «Там уединенно никто не поднимет шум из-за крови. Приведете себя в порядок, передохнете, примете душ. Вы не против, Оливия?» Звучало, как предложение остаться на ночь. «Не против», — подумав, ответила я.